Командующий 11-й армией генерал лейтенант Головацкий. Порхов. Мы с вами не ошиблись в своих расчетах, Николай Михайлович. Час назад фашисты нанесли удар по 8-й армии, причем на широком фронте. Пока только одной пехотой, лишь в направлении на пыл Самоа, отмечены их танки, в небольшом количестве. Думаю, сразу же после прорыва левого фланга армии немцы введут свою подвижную группировку вглубь Эстонии. Негромкие слова Ватутина отчетливо звучали в звенящей тишине, что воцарилось в кабинете. Головатский курил, навалившись на спинку кресла, сам напряженно размышлял. Ход боевых действий идет теперь иначе, чем в реальности, совсем по-другому. Тогда немцы были на Лужском рубеже, усиленно закреплялись на захваченных плацдармах, и в начале августа ударились с них, за три недели подойдя к Ленинграду. Сейчас они топчутся под Псковым и островом три недели и откровенно отказались от новых попыток штурма. А вот в Эстонии события разворачиваются и идут, скажем так, почти по старому графику. Удар нанесен в точности такой же, как и было, но только гораздо большими силами при поддержке главных сил 4-й танковой группы Гепнера. Но тут все понятно. Надо ведь танковые дивизии задействовать. И так все расписание Блицкрига затрещало пошло. Это они от безнадёги стали тут метаться. Один корпус туда, другой обратно. Вертят, как барабан спортлото. Как ни крути, но причина в большом количестве боеспособных дивизий РККА, которых раньше били по одиночке, но вот сейчас столкнулись с веником из них, как в старой народной притче. А еще маршала Ворошилова в косности упрекают. Тогда народное ополчение дивизиями создавали и в бой сразу бросали от полнейшей безнадежности потеряв в приграничных сражениях большинство кадровых соединений РКК, Сейчас есть шанс исправить ситуацию здесь, а это не может не повлиять на общий ход войны. Что будем делать, Николай Михайлович? Что и делали, Николай Федорович. Готовить наше наступление. Два дня ведь всего осталось. Знаешь, в юности довелось посещать шахматный кружок. Весьма интересная игра, думать учит. Так вот... В ней два понятия имеются, которые как нельзя лучше подходят к военному делу. Какие? Интересно было бы узнать. Любое наступление на фланге может быть отражено контрударом в центре и наоборот. Допустим, немцам удается опрокинуть наш десятый корпус, и их танки начинают продвигаться к Нарве и к побережью Финского залива. Неприятно? Вне всякого сомнения. А теперь перевернем шахматную доску, и представим себя на месте противника. Вот русские сами наносят сходящиеся удары от Пскова и острова. Хорошо, если центральный участок выстоит, а если нет, и его прорвут на всю глубину, сразу окружив несколько дивизий. И каково будет решение, Николай Федорович, будь ты на месте фельдмаршала фон Лейба, Что ты предпринял бы в ответ? Постараться заткнуть дыру резервами. А их у него нет. Вернее, достаточно сильных. Пара дивизий найдется, но не больше. Нам ведь известны все 26 дивизий группы армии «Север». Три охранные считать не будем. И практически все они уже задействованы. Так что корпус, может, еще найдут, передадут из резервов главного командования «Вермахта». Но никак не больше. Тогда развернуть от Пушкинских гор 56-й моторизованный корпус и ударить им на «Север». Верное решение. Фланговый контрудар заставит русских прекратить движение к Вильянде. Или, по крайней мере, сделает состояние штаба ССЗФ крайне нервозным. А вот тут все зависит от действий 41-го моторизованного корпуса нашего давнего знакомца Рейнгарта. Как он поступит, видя перед собой пыл Самоа, ведь желанный прорыв состоится. У него только два варианта, других просто не вижу. Или продолжать движение к Нарве, заходя в тыл 11-му корпусу или завершить этим тактическое окружение наших группировок в Эстонии? Восьмую армию у Таллина, а войска генерала Шумилова у Тарту?» Ватутин склонился над картой, напряженно размышляя. «А против КМГ выставить подходящие к фронту резервы, да тот же корпус, о котором ты упоминал, и наше наступление в центре окажется под фланговыми контрударами». Ватутин резко сдвинул руки, так что крепенькие кулачки оказались на ширине плеч. Такая наглядная демонстрация впечатлила бы любого, только не Головацкого, который выразительно усмехнулся, сам поднял свои ладони и раздвинул их гораздо шире от плеч. Самое неприятное для нас, на первый взгляд. Но не все происходит соответственно соответствии с логикой. А если русские все же прорвут заслон и выйдут к Рижскому заливу? Ведь тылы четвертой танковой группы могут быть уничтожены. И как тогда на Нарву и Таллин наступать прикажете? имея пустые бензобаки, автомобилей и танков. Рискованно в самом деле. Хороший такой авантюрой попахивает». Гловацкий усмехнулся и закурил очередную папиросу. «Если бы здесь были Гудериан и Манштейн, они бы так и поступили. Да, именно так, нестандартно, но крайне дерзко и решительно. Тогда риск стал бы для нас неприемлемым. Но вот их Гёбнер воюет правильно, а это даёт немаленький шанс». Очень хороший. Все равно следует учитывать этот вариант, Николай Михайлович. Он весьма возможен, как и то, что Рейнгард приостановит наступление своего корпуса, повернув часть сил на юг против наших двух мехкорпусов. Тогда прорыва к Рижскому заливу не будет. А он и не нужен, по большому счету, и невозможен. Хотя в Генштабе и Ленинграде сделана ставка именно на то. Потому войска усиливаются чем только можно, заметьте. А ведь те же КВ требуются на других фронтах, как и 34-я армия и еще те три дивизии, что отправят нам в конце месяца. Но всего этого недостаточно, чтобы прорваться к Риге, окружив и уничтожив при этом главные силы 18-й армии и 4-й танковой группы. Тут нужно как минимум удвоить состав наших сил на земле и утроить в воздухе. И то, боюсь, не хватит. Слишком силен враг и умелец в том, на чем нам еще учиться и учиться. Так вот, Николай Федорович, нужно строго соизмерять усилия и силы, желания и возможности, и не делить заранее шкуру неубитого медведя. Почему прорыв в Криги невозможен, Николай Михайлович? Понимаю, что сил для этого мало, но ведь и у врага не так их и много. Криги они легко перебросят любое количество резервов из рейха, как только осознают угрозу. И вышибут нас из Латвии одним ударом. И сделают так с легкостью мы получим растянутые коммуникации при враждебном населении. Зачем нам это? И окружить вражеские армии не сможем. Нет у нас на эту задачу сил, да и не будет в ближайшие месяцы. Минимум полгода. Пока не нарастим выпуск пушек, танков, самолетов. Пока сами не научимся воевать так, как бьют нас пока немцы. А посему программу «Максимум» нам следует забыть немедленно и сосредоточиться исключительно на программе «Минимум». Так будет намного проще и оптимальнее. Гловацкий потушил папиросу в набитой огурками пепельнице и тут же прикурил новую. Ватутин сидел с хмурым лицом, которое выражало мысль. Что же сделают с нами за неисполнение распоряжений ставки? Приказ в полном объеме мы выполнить не сможем. Но вот окружить две дивизии первого и одну дивизию 38-го армейских корпусов вполне по силам. Это первая задача. Во-вторых, надо заставить немцев отказаться от прорыва в Эстонию и повернуть обратно четвертую танковую группу. Как это сделать, тут предстоит подумать. Но вначале нужно самим ударить. В-третьих, в идеале враг должен отказаться от любых наступательных операций на нашем фронте в августе. Перехватить инициативу, вырвать ее, заставить фашистов самих перегруппировать силы и терять на этом драгоценное время. Осень ведь наступит, дожди пойдут. В нашей грязи их грузовики под днища увязнут. А морозы ударят, болота замерзнут, реки льдом покроются, тут совсем другая война пойдет. Достаточно вспомнить поход Наполеона на Москву. Не думаю, что немцы подготовились к нашим морозам. Судя по всему, они планировали войну и хотели разделаться с нами до осенних заморозков. Похоже на это, — пробормотал Ватутин и постучал карандашом по карте. Но сейчас на дворе лето. Да, лето согласился Гловацкий. А потому следует воспользоваться моментом и самим ударить. Даже если сорвем наступление, заставим немцев топтаться на месте снова и терять время, то свои задачи выполнили целиком и полностью. Если выпроводим из Эстонии, оставим ее за собой, то добились не просто успеха, а победы. Почему именно победы? А тут больше политический фактор сыграет, Николай Федорович. Им ведь много изменить можно, очень многое. Наш флот сможет выходить в Балтику. Под ударами нашей авиации окажется Кёнигсберг и Мемель. Финны по поневоле призадумаются. Реванша хотят горячие финские парни. И сейчас на Сартовалу наступают именно в расчете на захват немцами Эстонии. А так у Маннергейма страх появится. Все же Ленинград по населению Финляндию превосходит. А это резервы, те самые, нужные на нашем фронте. Да много что влияет. Так что правильно сказала о победе. Только преждевременно. Нам нельзя допустить прорыва в Эстонии. И что ты предлагаешь еще сделать? Помнишь, в Академии изучали. Главный принцип каждого успешного наступления есть максимальная концентрация сил и средств на направлении главного удара. Под Псков и остров мы стянули больше половины пехоты и 90% танковых частей. Сосредоточили тут почти всю корпусную артиллерию, задействовали 8-дюймовые гаубицы, «Морские транспортеры с пушками?» «Мы еще не умеем толком наступать, а потому перевес в силах должен быть неощутимым, а подавляющим любое сопротивление». «На нашей стороне и такие факторы, как неготовность вражеской обороны и чересчур растянутые полосы германских дивизий, а также разброс их подвижных соединений». «Я очень боялся, что немцы ударят в Эстонии всей танковой группой, но такого не случилось, и слава богу». «Хорошо, что не случилось». Они и сами разъединили моторизованные корпуса. Воспользуемся столь удачным для нас моментом. Ошибки врага необходимо использовать, как они били нас у границы. Потому и тревожит меня некоторые неудобства. Уж слишком все у нас гладко идет. Фашисты вроде как поддавки устроили. Ведь не могут они сами себе просто так проблемы устроить. Может быть, их удар в Эстонии будет гораздо сильнее, чем мы думаем? А если они объединили корпуса, а мы этого не заметили? или попросту передали парочку дивизий из одного своего корпуса в другой. Головатский остановился, неожиданно припомнив, что именно так в прошлой войне и произошло в августе при прорыве под Кингисеппом. Тогда ударили сразу три танковые дивизии. Лужский рубеж прорвали в одном месте и тут же устремились на Ленинград. С юга подошел еще один моторизованный корпус из третьей танковой группы и от Новгорода устремился на север к Ладоге. Вот тогда я оказалась колыбель революции в полной блокаде, отрезанной от страны. Такое может быть? Запросто. Гловацкий задумался, мысленно прикидывая возможности противника. Выходило, что вместо шести дивизий против восьмой армии генерала Собенникова могло быть задействовано ровно в полтора раза больше. Девять дивизий совершенно могли поменять предполагаемый ход боевых действий. И усилить быстро эстонскую группировку не можем. Да и придержать наши резервы нужно. Мало ли чем наступление обернуться может. Может, за счет 11 корпуса? Весь один полк Шумилов передвинул поближе, а нужно всю 48-ю дивизию. Ватутин быстро сделал отметку на карте. Да еще полк взять из 125-й дивизии. Тогда удара толкового не выйдет. С тыла, когда прорвемся, с резерва одну дивизию дополнительно сюда перебросим. Тутин говорил уверенно. Гловацкий машинально отметил у него слово «когда». А это о многом говорило. «Еще можно и нужно с Монзунда один полк забрать. Дивизию там из бригады развернули, добавив ополченцев и строителей. На Даго целый полк сформировали из двух батальонов 16-й дивизии и частей БО. Так что пусть полковник Гаврилов немедленно один из своих кадровых полков на вирцу перебрасывает, усиливает арт с саперной ротой, подразделениями обеспечения. Добавим батальон из 11-й дивизии и получим готовую бригаду через несколько дней. Да и номер можно оставить прежний, третья стрелковая. Вот на Ханку так не получится. Тут с маршалом Ворошиловым согласование необходимо. Да и генштаб одобрить должен. Хотя формально ничего пока не взяли. Полк перебросили, полк забрали. Но могут не разрешить. А если там будет германский десант, как в прошлую войну? «Вряд ли. Вероятность десанта практически нулевая. Флот при Кайзере намного больше был. Сейчас рисковать кораблями немцы не станут. Береговая оборона на островах достаточно сильная. Завесу из подводных лодок Адмирал Трибутс увеличит быстро. Нет, десанта не будет. Да и наша авиация не даст им спокойно подойти к берегам». «Будем надеяться. А то боком нам может выйти такое ослабление». «Обойдется» отмахнулся Главазки. Сейчас нам главное начать туда переброску войск. Каждая дивизия и бригада на счету будет. Хм. Помнишь, я о шахматах говорил? Так вот, это темповая игра, а в ней мы должны на ход опережать противника. На ход, концентрируя все силы исключительно на главных направлениях, включая авиацию, добавил генерал Ватутин. После того как ввели единое командование. Потери немцев в воздухе значительно выросли, как и вылеты на поддержку наших наземных частей. Генерал Новиков дело знает хорошо, раз смог навести относительный порядок. У нас самолетов осталось в полтора раза больше, чем у немцев. И это несмотря на потерю целой тысячи машин. Кловацкий усмехнулся. Радио хоть стали использовать, наведение с земли специалистами ВВС. А то кто влез, кто под дрова? А так хоть охоту на немцев устроили, не дают летать им вольготно. Но очковтирательством продолжают заниматься. Видимо, натура у наших соколов такая. Шибко брехливая. Я тот первый бой на всю жизнь запомнил, особенно когда отчеты прочитал. Оба генерала рассмеялись, припомнив ту первую яркую победу в небе Псковщины, которую они видели собственными глазами. Прочитав рапорты, Гловацкий не знал, плакать ему тут или смеяться. Пример для математики во втором классе. Прилетели 27 лаптежников и 12 мейстершмиттов. Наши славные зенитчики сбили 13 первых и 3 вторых, а героические соколы вогнали в землю сразу 18 Ю-87 и 7 МЕ-109. Затем в ходе преследования уничтожили еще 6 лаптежников и двух худых, а остальные ушли крепко побитые, едва ковыляя в небе и готовые рухнуть на глазах. Так что еще 5-7 побед можно приписать им смело. Познакомившись с такой чудной арифметикой авиаторов, Гловацкий взбесился: Как можно сбить 56 вражеских самолетов из 39 прилетевших, причем больше половины, а он это видел собственными глазами, улетело обратно вполне исправными. Провели расследование. На Земле обнаружили останки всего 10 Ю 87 и 4 МЕ-109. Из них пять, судя по отметинам, сбили зенитчики. Еще два падения вражеских самолетов зафиксировали за линией фронта. И это все. Завышение результатов одного боя в три с половиной раза. Победа действительно впечатляющая, но необходимо учитывать, что в том сражении участвовало с нашей стороны 42 истребителя, девять из которых тоже были немцами сбиты, а еще три машины из-за повреждений списаны. Посмотрев на хмыкнувшего командующего фронтом, Головацкий ядовито пробормотал. «А сетра им надобно урезать».